Глава восьмая. Никому не известно, что творится в уме такого человека, такого узкого, ограниченного человека, такого закрытого. Ему нечего больше ждать, не о чем мечтать. Он просыпается в понедельник утром. Сквозь сжмурящееся окно сочится серый безнадежный свет, И новости по радио, которое служит ему будильником, все такие же невыразимо тоскливые. Стрельба в синагоге, в Йемене умирают целые семьи, дети нелегальных иммигрантов, разлученные с родителями, никогда не исцелятся душевно, даже если каким-то чудом завтра же воссоединятся с близкими. Майка слушает все это каждый день и ничему не удивляется. Он пытается снова ускользнуть в сон, но спит беспокойно, урывками, постоянно просыпаясь. В сон вторгаются фрагменты видений. Ему снится, будто он уронил бумажник, и тот улетел в Болгарию, в Софию. Ему снится, будто он проглотил ком жвачки, хотя он не жевал резинку со школы. Капитулировав, он выбирается из постели плетется в ванную потом одевается для пробежки выключает радио и выходит в коридор поднимаясь по ступенькам в холл он чувствует что приходится помогать себе на каждом шагу упираясь руками в бедра отяжелел он что то воздух пахнет бензином земля все еще сырая после субботнего дождя он начинает бежать Медленно, заплетающимися шагами. Что-то теснит грудь, мешает дышать. Он пересекает улицу и движется на север. Грудь немного отпускает, он чуть прибавляет скорость. Он видит людей на автобусной остановке, но потом поворачивает на запад, оставив родной квартал за спиной. И дальше тротуары почти безлюдны. Парочка бегунов пробегает встречным курсом по противоположной стороне улицы. Дорожный рабочий выгружает оранжевые конусы из грузовика, остановившегося на перекрестке. Только на Роланта авеню появляется стайка школьников. Малыши отвлекаются, мамы подгоняют их вперед, дети постарше толкаются, задирают друг друга. Свернув, наконец, на запад, к дому, Майка видит сгорбленного старика. Цепляясь за узорные металлические перила, тот потихоньку спускается с парадного крыльца с портфелем под мышкой. Старик подходит к древнему бьюику, как лапы лапой открывает дверцу, роняет портфель на пассажирское сиденье, кое-как захлопывает двери, движется в обход капота обеими руками, придерживаясь за него, пока не добирается до водительского места. Он открывает дверцу и миллиметр за миллиметром проникает внутрь. Что-то подсказывает Майке, что не стоит навязываться к нему с предложением помощи, хотя он избавляет скорость до шага, пока не убеждается, что тот человек благополучно устроился за рулем. Он вполне сознает, что старость настигнет и его со временем, проблемы со здоровьем, со страховкой и малейшей надежды на пенсию. Уже сейчас, в сорок с небольшим, он стал меньше доверять собственному телу. Аккуратнее поднимает тяжести, быстрее выдыхается на пробежке. Давняя баскетбольная травма левой лодыжки отзывается, как эхо на любую перемену погоды. Устремившись на восток, он добегает до большого самшита, увитого искусственной паутиной к Хэллоуину. Уклоняется от столкновения с двумя женщинами, спешащими скормить деньги парковочному автомату. На краткий миг принимает газетный стенд за ребенка в пуховике. Отмечает, что ошибки зрения у него чаще всего приводят к подмене неодушевленных предметов людьми. Он приближается к своему дому со стороны парадного входа, переходит на шаг возле форельного пруда, упирается обеими руками в бока и, тяжело дыша, поднимается по ступенькам на крыльцо, бросает взгляд на качели, но на них, разумеется, никто не сидит, поджидая его. Горячий душ бодрит, и ему нравится запах мыла, которое он недавно купил в Джайнте. Но когда он выходит и останавливается у раковины, обмотанной ниже пояса полотенцем, выясняется, что ему неохота бриться. Ребром ладони он проводит дугу по затуманившемуся от пары зеркалу, всматривается в свое лицо. Нет, на это нет ни сил, ни желания. Вчера он тоже пропустил бритье, и уже проступают усики, зернистая черная полоска со случайными вкраплениями белизны. Как будто грязь. Ну и что? В спальне он переодевается... и выходит в кухню готовить завтрак. Тост, решает он, и половинку апельсина, которая дожидалась этого момента, лежа лицом вниз на блюдце в холодильнике вот уже несколько дней. Поверхность апельсина подсохла, сделалась заскорузлой, но не все ли равно. Он режет апельсин на кусочки ножом для стейка. С кофе... Заморачиваться не стал. Не стал даже садиться. Так и стоит у кухонного столика, Грызя тост и посасывая кусочки апельсина. Над его головой настенный календарь, Но на календаре все еще август. Вообще-то он больше не пользуется настенными календарями. Он присматривается к августовской фотографии. Бедный рыжеватый щеночек с перевязанным глазом. Календарь пришел с бесплатной рассылкой от приюта для бездомных животных. Еще один обрывок сегодняшнего сна всплывает в памяти он ехал в машине с отцом, объяснял отцу, что на отрез отказывается навещать тетю Берту. Сон был таким реальным, полным деталей, он даже чуял запах пыльной обивки на сиденье автомобиля. Но вместо отца в его сне был какой-то незнакомец, да и тети по имени Берта у него никогда не было. Похоже, ему случайно приснился чей-то чужой сон. Он задумывается над этим. Вполне возможно, что и все остальные предутренние сны у кого-то позаимствованы. Он выбрасывает остатки тоста в мусор вместе с апельсиновыми корками. споласкивает блюдце под краном и ставит его в шкафчик, споласкивает нож для стейка и убирает в ящик. Нет смысла пылесосить вокруг стола, он же не садился за стол. Так что сразу переходим к мытью пола. — Штрашная швабрия, — говорит он, — но не идет за шваброй и ведром. Вместо этого он идет в кабинет и проверяет почту. Письма от кандидатов на выборах, просьба о поддержке, скидки на зимние шины, антивирусные компьютерные программы и чистка водостока. Корзину в корзину в корзину. Кэджер спрашивает, не получится ли в среду вместе сходить в магазин Apple. Вперед, ответь ему, да. Повидаться с родней сейчас кажется неплохой идеей. Ваша подписка на Техтатлер истекает в конце следующего месяца в корзину. Он собирается выйти из почты, когда обнаруживает письмо от Лорны Бартелл Адамс. Первая строка просто хотела тебе сообщить. Вот почему надо бы всегда держать смартфон под рукой. А то он едва поспевает наверстывать пропущенное. Он кликает на иконку и раскрывает текст целиком. «Просто хотела тебе сообщить, что у нас все хорошо. По пути домой мы как следует обо всем поговорили. На понедельник назначена встреча с деканом. Еще раз спасибо. Обнимаю. Лорна». Он думает, как ответить на это письмо, но в итоге не отвечает. И что бы он написал? Странно, что ты вообще потрудилась написать мне, ведь я вроде бы такой. Он отталкивается от стола, встает, выходит в гостиную. Ковер, телефон, три пустые банки из-под пива, меню заказа готовой еды, пакет из-под картофельных чипсов. Он выбрасывает, лишнее, нужное раскладывает по местам. Не в первый раз думает, что следовало бы наводить порядок с вечера перед тем, как лечь спать. Но на исходе дня, в течение которого он час за часом только и делает то, что положено, у него попросту кончается завод. Как же так обернулось, что наш разрыв — это моя вина? Чего ты ждала? Что она воображала себе? Он едва заметно качает головой. Живи дальше ради всего святого. История с Лорной давно завершена и забыта, как и все прочие отношения. С Зарой, с Аделью, а теперь и с Кэс. Ему бы чувствовать себя освобожденным, ведь так и есть, освободился, избавился. Лорна так утомительно всегда права, Зара была так одержима танцем с большой буквы, она всегда именовала свое увлечение с большой буквы, и Адель с ее ненаглядными вымирающими видами. — Ты сидишь? — спрашивала она, прежде чем взвестить об исчезновении какого-то редкого вида бабочек. даже если находилась с ним в одной комнате и могла воочию видеть, сидит ли он. «Ты готов это услышать?» Это похоже на то, как некоторые начинают смеяться над собственной шуткой, прежде чем произнести ее вслух. «А Кэс?» «Да он может найти полно изъянов в Кэс, начиная с того, что она обманывала его насчет того, чего от него ждет. Он-то откуда мог знать, чего она ждет? Ну, не телепад же он!» Нахмурившись, он смотрит в корзину, куда только что бросил пакет из-под картофельных чипсов. Звонит телефон, он вынимает его из кармана и глядит на экран. Номер незнакомый. Он решает ответить. «Технарь-отшельник», — говорит он. Женщина переспрашивает. «Технарь-отшельник?» Закатив глаза, он говорит «да». «Видите ли, у меня такая проблема», — говорит она, — «голос молодой, но не настолько молодой». Пора бы ей отказаться от вопросительной интонации. «Что-то... что-то все время у меня сбоит?» «В смысле, программа, которую я включила?» «И потом на экране появляется надпись с предложением сообщить о проблеме?» хм. «Так что мне, согласиться и нажать «да» или я накличу на себя «неприятности?» забавно когда она задала наконец вопрос тут ты обошлась без вопросительного знака в конце какие неприятности вы боитесь на себя накликать спрашивает майка а вдруг у меня похитят мою личность что простите личность это может быть мошенничество чтобы похитить личные данные да ну говорит он не может быть никак не может пауза женщина думает верить ли ему на слово «Если вы отправите сообщение о проблеме, это вполне нормально», — говорит он ей. «Но если вам это не по душе, можете не отправлять». И вообще, чуть не добавляет он, есть опасности куда страшнее, чем утратить свою личность. Сейчас ему кажется, что он бы с удовольствием избавился от своей. «Ладно, спасибо», — говорит она наконец и выключает телефон. Даже не спросила, должна ли она заплатить за консультацию. Впрочем, он бы все равно ответил «нет». Он несет корзину для мусора в кухню, вытряхивает в большое ведро под раковиной. Завтра вывоз мусора, но у него и на один мешок не накопилось. Следующий звонок раздается чуть позже, когда он бесцельно листает сан за кухонным столом. Артур Джеймс представляется мужчина. «Вы меня помните?» — Тянет Майка. — Пару месяцев назад вы установили мне внешний диск. — Ах, да, — отвечает Майка, надеясь, что прозвучал достаточно убедительно. Так вот, сканер вдруг отказался работать. Вчера все было в порядке, а сегодня, похоже, не сканирует. Пробовали выключить и снова включить? Пробовал, но ничего не изменилось. Хм. Я и подумал, наверное, вы могли бы заехать и посмотреть. — Напомните мне, пожалуйста, адрес. Мужчина диктует адрес, Майка записывает его в блокнот, лежащий возле тостера. «Выезжаю», — говорит он, отключается, вырывает листок из блокнота, прихватывает магнитный знак на машину и сумку с инструментами, направляется к задней двери. Уже позднее утро. По радио идет ток-шоу со звонками слушателей. На взгляд Майки ток-шоу со звонками слушателей — худшая в мире идея. Кому интересно мнение ни в чем не сведущего человека с улицы? Он все подумывает переключить на другой канал, но сил нет. Очередной звонок сиплый жителя Йовы, похоже, сам не ожидал, что окажется в эфире. «Алло — Алло! — твердит он. — Слышно меня? — Да, да, — нетерпеливо отвечает ведущий. И тут позвонившему, разумеется, непременно требуется весь предварительный церемониал. — О, привет! — говорит он. — Доброе утро! Пауза. — Пожалуйста, продолжайте. — Ну, первым делом, — говорит радиослушатель, — я хочу сказать вам, как я люблю вашу передачу. Я всегда... — Что вы хотите нам сказать? — перебивает ведущий. — А, и еще я хотел бы поблагодарить вас за то, что ответили мне. Всегда рады, но вы позвонили, чтобы... Радиослушатель пускается в путанные рассуждения о... Какова тема сегодняшней передачи «Полицейское насилие», что-то связанное с полицейским насилием. У него полно слов-паразитов, знаете ли, в каждой фразе и столько «м» и «э», что, казалось бы, он должен и сам это замечать. Но он пребывает в счастливом неведении, даже когда ведущий делает уже вполне откровенные намеки поторопиться, например «ну да и» или «хорошо и так». «Вот почему радио надо оставить профессионалам, укоряет майка «позвонившего». а затем решает уесть и ведущего. А вам бы не помешало соблюдать самую обыкновенную вежливость. На следующем перекрестке раскорячился гигантский топливозаправщик. Бог транспорта, должно быть, бьется в конвульсиях. Вышла немалая задержка, и к тому времени, как Майка стронулся с места, звонок, к счастью, завершился, и начались новости. В Иордании разлив рек, потоп... а в Колумбии — катастрофический оползень. Нелегальный иммигрант, депортируемый на родину, говорит, что как только прибудет туда, тут же развернется и двинется обратно. Будет прорываться снова и снова и снова, говорит он. А что еще остается человеку? Майка, наконец, выключает радио. Он останавливается на светофоре на пересечении... «Снорзерн Парквей» и слышит, как в соседней машине радио играет какой-то хип-хоп, очень нервный такой напряженный ритм, что у него гудит в ушах. Он ждет, глядя прямо перед собой, руки лежат на руле четко на десяти и на двух часах. Мысленно он составляет еще одно послание Лорне. «Единственная моя ошибка», — пишет он, — «я надеялся, что все будет идеально». Внезапно он включает поворотник, и когда загорается зеленый, уходит на восток вместо прежнего направления на север. Теперь, когда радио умолкло, он слышит все звуки, и внутри машины, и снаружи шины свистят на влажном асфальте, мотор гудит, как швейная машина, какой-то инструмент в сумке постукивает, а другой инструмент на каждой дорожной выбоемке. Он проезжает бульвар Лохрейвен. Он минует Перинг-Парк-Уэй. Он сворачивает направо на Харфорд-Роуд. Одиннадцать-восемнадцать. Он понятия не имеет, чем сейчас занят четвертый класс. Уже время ланча или нет? Он подождет ланча. Припаркуется рядом и подождет. Но как он узнает, что уже ланч? Они же будут внутри, в школьной столовой. А после еды выйдут на площадку или останутся в школе до дневного перерыва? Ладно, если придется подождать до второй половины дня, он подождет. Посидит в машине. Что еще остается человеку? Направо, налево, снова направо. Он проезжает жилой район. Маленькие дома с маленькими засыпанными листвой дворами. Часто встречаются вывески надумных предприятий. Наращивание волос, все для вязания. Затем он проезжает мимо бейсбольного поля и сбрасывает скорость возле школы «Линчпин Элементари». Изношенное двухэтажное кирпичное здание, бетонные ступени с крошащимися краями. В большинстве окон крикливо яркие рисунки. Голая глиняная игровая площадка слева. Там качели, лазалки и... Да, дети. Десятки детей. Поначалу он приободряется, паркуется, вылезает из машины, все еще в очках. Надо же посмотреть, что к чему. Потом соображает, что детишки слишком малы для четвертого класса. Они играют в какую-то игру. Водят хоровод, и вид у них такой пухлявый, растопыренный, закутанный, как у детей, которых пока еще одевают взрослые. Но Майка все равно шагает туда. Он заприметил еще одну группу дальше, за малышами. Эти постарше, мальчики и девочки уже не в одной куче. Мальчики бродят группками туда-сюда без ясной цели, а девочки организовали игру в прыгалки. Где в долине травка зеленеет... Там наша Элисон все хорошеет, распевают они. Элисон, наверное, так зовут девочку, которая сейчас прыгает. Ее косички взлетают вверх вместе с ней. Эндрю к ней придет, поцелует. «Эндрю Эванс?» — визжит Эллисон. «Фу! Сколько поцелуев! Ну-ка сосчитай. Раз, два...» «Четвертый класс?» — спрашивает Майка девочку, которая крутит прыгалку. «Что?» Это четвертый класс?» «Не весь!» «Где ваша учительница?» а -а -а -а, Девочка растерянно оглядывается по сторонам, замедляет движение своего конца прыгалки, и Эллисон спотыкается. «Нечестно!» вопит Эллисон и жалуется остальным. «Шуванда упустила веревку!» «Простите, это все я виноват», говорит Майка. «Я ищу...» Он начинает обходить девочек, но, оказывается, на земле валяется сброшенная кем-то куртка, а Майка и не заметил... куртка хватает его за левую ногу повергает на колени мне нужно найти вашу учительницу заканчивает он пытаясь встать он ничуть не ушибся он уже стоит на ногах но эта маленькая неприятность всполошила девочек они обернулись к школе и зовут мисс Слейд сюда сюда сюда и ему кажется что они требуют суда над ним здесь какой то мужчина восклицают они — Мне нужно поговорить с ней, — пояснил Майка девочкам, — и тут же поговорить с тобой, потому что вот и Кэс вышла из боковой двери. Она идет, опустив голову, и застегивает на ходу куртку, а потому не замечает его, пока не останавливается в метре с небольшим. Тогда она вскидывает голову, морщит лоб и говорит. — Майка, я все сделал неправильно, — говорит он, — я старался вообще не делать ошибок. «И смотри, куда меня это завело!» «Что?» «Смотри, что я натворил!» «Моя жизнь в дребезге!» «Не знаю, как мне дальше быть!» «Ох, Майка!» — говорит она, делает шаг к нему и берет его за запястье. Кажется, он заламывает руки. Она смотрит на его колени, на которых следы сырой глины, и спрашивает, «Что с тобой произошло?» «Он споткнулся, а мою куртку, — говорит девочка. Она подобрала куртку с земли и ловко ее отряхивает». Но Майка предпочитает понять вопрос Кэс иначе. «Я целая комната разбитых сердец», — говорит он ей. Она отвечает, «Ох, лапонька». Никогда прежде она не звала его лапонькой. Майка надеется, это добрый знак. Наверное, добрый, ведь затем Кэс обвивает рукой его талию и ведет его к школе. Они идут так тесно обнявшись, что наступают друг другу на ноги, и он чувствует, начинает себя чувствовать счастливым. В тексте данной аудиокниги упоминается Facebook, социальная сеть, деятельность по реализации которой американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Incorporated.